к разуму остальных. И так как многие разделяли его точку зрения, разговор повернулся в нужное русло. Мы проиграли. Это было для всех очевидно. Дорак не мог противиться этому. Сейчас нужно было забыть о гордости и спасать то, что можно успеть сохранить. Строительство дороги на самом деле поставит страну в зависимость от соседа, но хотя бы позволит ей сохранить монархию. Если войска империи так и продолжат идти по их землям, кто знает, как все повернется. Эти люди точно не шутят сейчас. Дарак, в принципе, как страна, может закончить существование. Это была не фантазия и не какая-то шутка. Предки сожгут меня, негромко вздохнул король, заговорил с такой тяжестью в сердце, что все остальные мгновенно склонили головы. Я принял эту страну от отца, и должен был передать сыну. После смерти я хотел предстать перед своими предками и сказать, что я совсем справился. Однако, окажись я перед ними сейчас, не обернутся ли они голодными духами и не разорвут ли меня на клочки? Ваше величество, я знаю, что вы хотите сказать, выплюнул он, хлопнул по подлокотнику своего трона и даже слегка привстал. Мы принимаем ультиматум империи, сказал он. Лучше предстать перед духом отца королем, чем оборванцам, утратившим свою страну. Верно? Да, да, закивали со стороны. Верно, ваше величество. Однако, сказал он, гордость не позволит мне сдаться вот так. По крайней мере, мы должны громко хлопнуть дверью у них перед мордами. Правильно? Хорошо, если получится, нос прищемить. Пускай они думают, что все в этом мире дается им так легко. Король жаждал отмщения. Хотел сделать хоть что-то, даже если это уже бессмысленно. "Выйдите все", приказал он, а затем, подозвав доверенного слугу, прошептал ему на ухо: приведи его. Багровая луна знала практически все обо всех. Во дворце у нее точно были глаза и уши. Король выгнал всех, желая сохранить свой последний аккорд в секрете. Остался на троне, когда все вассалы послушно его покинули. А затем, когда храмовый комплекс почти опустел, в тронный зал вошел лорд Сазар. Он все еще был в немилости, оставался тут в заточении, и теперь король снова позвал его. Отправляйся туда, приказал он Светлейшему рыцарю. Отправляйся один Иди дей тайно. Упав на колени, Сазар Радан точно понял, что его отправляют в один конец. Его величество требовало от него искупить собственные грехи, отправившись на безумную миссию. Крестьяне очень любят империю, верно? ухмыльнулся его величество. Бегут к ним, сдаются без боя. Просят у них убежище. Вся страна говорит, что если вам плохо, нужно просто уйти на север. Проклятие. Это так злит меня. Тихо говоривший король мгновенно пришел в ярость, переходя на крик. Так они хотят, чтобы все думали верно? Я не смог помешать этому, тихо сказал Сазар. Простите меня. О нет! Продолжал тот. Именно ты можешь помешать им. Глаза короля вспыхнули ядовитой злобой. Для империи все идет очень хорошо, правильно? Будет неловко, если окажется, что всех наших крестьян собрали под стенами снежного города просто чтобы их всех убить. Да? Ваше величество, Сазараш голову ввзёрнул, Как бы они ни контролировали слухи, правда всплывет наружу, хищно прищурился тот. Если они войдут в столицу, а люди тут будут знать, что в Снежном городе погибло множество человек и по их вине, жизнь империи в этих землях больше не будет такой уж радостной. Правильно? Сазар Радан просто не знал, что ответить. Это приказ короля, закончил говорить тот. Послужу мне, стране и нашему Богу, даже если это будет в последний раз. Да, кивнул тот, отвечая негромко и смотря в пол с абсолютно пустым лицом. Повинуюсь вам, ваше величество. Сотни глаз следили за королевским двором. Всем было интересно, что происходит. Его величество явно был не в себе. Важные люди очень хотели знать, к чему им готовиться. Лорд Сазар спокойно проследовал в тронный зал, но вышел оттуда с непроницаемым выражением на лице. Люди за ним следили, а он спокойно отправился в свою резиденцию, вернулся в собственный дом в столице, провёл там целую ночь. Утром собрал багаж, вызвал рыцарей. Все говорило о том, что он был отослан обратно в портовый город. Карета выехала из изврат столицы с тем же сопровождением, с которым сюда прибыла. Сазар Радан никому ничего не сказал. Его группа просто уехала в сторону побережья. Однако едва карета скрылась от большинства любопытных глаз. Светлейший рыцарь наконец сдал волю чувствам. Глянул на своих рыцарей из окна, медленно закрывая шторку. Какое решение я должен принять? спросил он сам себя. А затем кожа у него на лице начала плавиться. Щеки, уши начали стекать вниз на сиденье. Сальное брюхо хлюпнуло на пол желейным сгустком. Через мгновение в карете осталась только одна одежда Светлейший рыцарь исчез, просочившись между досками в землю и оставшись там на земле неприметной лужицей. Дальше в портовый город карета должна была идти без него. Простите меня, леди Ария. Эти слова были наполнены Глава злостью. 49. -я. Почему Почему я снова вспомнил об этой женщине. Далеко на севере снежный город готовился спать. Солнце уже почти опустилось за горизонт, но тут и там слышались радостные голоса. Веселятся? Земля под стеной стала зыбкой, намокла, хотя дождя не было, стала вязкой, а потом из образовавшейся лужи в тени домов поднялся озлобленный человек. Его страна действительно хороша. Он чувствовал город, слышал летящий по ветру гул из ближайших трактиров. Еще недавно сюда вошли вражеские войска. Город захвачен, но изнутри этого не ощущается. Эта женщина несет радость всем, к кому прикасается, да? Оскалился Сазар. Всем, но только не мне. Его лицо тут же изуродовал гнев. Так хороша. Так красиво. Леди Ария. Он так любил её, спать не мог, только её представлял. Чёртова дрянь. Голоса людей очень хорошо слышались. На площади всё ещё гуляло множество горожан. Но ну а он, выглянув из проулка, увидел солдата империи, высокого, могучего воина, носящего на себе стальную броню. Тут же, качнувшись в сторону, лорд Сазар вновь опустился к земле. Солился с вечерним сумраком вновь обернувшейся жидкостью. Идущий откуда-то рохерем, не сразу заметил, что что-то не так. Непонятная масса скользнула к нему из точной канавы, схватила его за предплечье, выстрелила вверх небольшим фонтаном и оплела броню рыцаря как паутина. Непонятная жижа вмиг обернулась рукой, а затем острым и длинным лезвием Стремительный удар прошелся по броне снизу вверх и с треском прошел сквозь нее, пробив небольшую трещину. Солдат только ухнуть успел, ощутил, как что-то холодное прошло у него между ребрами. а затем странная жидкость стала просачиваться в открытую щель. Хлынула внутрь доспеха и полностью скрылась там, покрыла собой тело солдата империи. Вот значит, как видят мир ваши воин или диария. Неплохо. Олов, солдаты империи работали в отрядах по пять человек. Лидер пятерки увидел на визоре, что с его подчиненным что-то случилось. Иконка подчиненного рохерима вспыхнула красным и стала мигать. Олов. Он попытался связаться с ним, но не вышло. Он точно был жив. Доспех продолжал функционировать, но, кажется, человек внутри был без сознания. Все вокруг получили сигнал тревоги. Он сам, командир отряда, бросился туда, где видел на карте иконку товарища. Удивительные технологии все таки Лорд Казар рассматривал мир через визор стальной брони. Согнул правую руку, и та подчинилась. Перед ним возникло маленькое перекрестие. Поводив рукой из стороны в сторону, он быстро понял, что эта метка показывает, куда именно будет совершён выстрел. Броня делала большую часть работы то даже думать особо было не нужно. Шагнув вперед, светлейший рыцарь заставил свой новый доспех совершить первый шаг. Вышел из переулка к небольшой площади. Шум из трактира тут был особенно хорошо слышен. Люди выпивали и веселились. Несколько горожан толпились на улице, говорили о чем то друг с другом. Несколько женщин толкали руками какого-то мужичка и хихикали. Но ну, а тот потешно от них уворачиваясь, старался допить свой напиток из деревянной кружки. Заметив эту компанию, Сазар поднял оружие и навел на них перекрестие в своём визоре. Олаф иконки справа мигали, выдавая какие-то предупреждения. Маленькая карта говорила ему о скором приближении двух отметок. Громкий оклик пришёл к нему от одной из них. Лидер пятёрки видел, что его подчинённый движется. На карте было движение Но отклика самого человека не было. Он бежал к нему со всех ног, выбежал в площади, заметив спину товарища. Увидел кровь, которая стекла вниз по доспеху небольшой струйкой. На правом боку рохирима была колотая большая дыра. Багровый ободок вокруг нее отчетливо говорил о серьезном ранении. Что-то прошло сквозь доспех, сквозь магический камень. Сам солдат явно был не так далеко от смерти. Сазар видел перед собой только прицел оружия. Медленно поднимал его, пока не навел на животки хихикающей девчушки. Смотрел сквозь прицел, как она прыгает и смеется. Всего на секунду замер вот так, ощущая прилив злости и огромной обиды. А затем резко повернул корпус, наводя прицел на голову подскочившего к нему рохирема. Нажал на спусковой крючок, и тут же прогремел выстрел. Подскочивший к нему воин империи хотел просто схватить его за руку. Он был неосторожен, так как видел перед собой друга, а не врага. Просто тянулся вперед, заметив, как ему в голову нацелился ствол оружия. Сазар зажал спусковой крючок до упора. Первый же выстрел угодил в желтый визор подскочившего Рохирима, разворотил глаз на стальном шлеме и часть обшивки. Продолжая зажимать стреляющее орудие, Сазар не справился с ним, и руки повело в сторону. Несколько выстрелов ударило по доспеху главы пятёрки, а остальные ушли в соседнее здание. Ты что творишь? Вторая метка на карте была совсем рядом. Ещё один воин бросился вперёд, хватая товарища. Подоспевший воин Роха бросился на него в лоб, обхватил руками за туловище и просто сбивая последнего с ног. С разбегу он навалился на него, прижимая к земле. От сильной отдачи и удара в грудь Светлейший рыцарь просто выронил из рук стреляющее оружие. "Ты!" заревел третий воин, продолжая давить своего товарища сверху, но ощутил стремительный, внезапный колющий удар. Из окровавленной трещины на доспехе Олафа вышла липкая субстанция, принимая вид остро заточенного копья. Выстрелила вверх, но Рокерим все же успел отреагировать. Этот удар вскользь прошелся по доспеху оставил на нем глубокую борозду, а затем, зацепив подмышку, полоснул так, что через трещины в броне снова полилась кровь. Этот удар практически лишил подоспевшего воина правой руки. Сазар схватил взвывшего на нем рохирима обеими руками и сбросил себя, вынуждая того откатиться в сторону. Оба воина роха навалились на земле со страшными ранами. Поднявшись на ноги, Сазар видел еще несколько меток, которые приближались к нему. А потому он снова схватился за оружие на земле. Эта возня и выстрелы много внимания привлекли. Люди с площади уже удирали прочь, но кто-то все еще поглядывал наружу из окон. Сазар снова прицел поднял, в этот раз наводя его на стену трактира. Не двигайся! Десяток меток, судя по карте, стояли вокруг него. Он только минуту назад в город проник, и все тут же пошло не по его плану. Как оказалось, даже сейчас он все еще недооценивал эту империю. Бихолдра тоже был в тот момент в городе. Он получил сообщение о ранении подчиненного в тот же момент, когда и командир той пятерки. Покинув поместье лорда, он отправился к городской площади, запрыгнув на крышу транспортника. Стальные гусеницы этого монстра принесли его на место происшествия в тот же момент, когда туда подоспели патрульные. Он увидел раненого бойца Пробитый и испачканный кровью доспех стоял на земле, немного покачиваясь. Рядом лежало еще двое его людей. Их раны на вид были куда серьезнее. Что случилось? Даже Бихолдер не понимал, что тут произошло. Его люди взяли на прицел собственного товарища. Простите меня. А затем по общей связи раздался голос того самого воина, тихий, захлебывающийся собственной кровью. Олов, тут же крикнул Бихолдер. Этот человек все еще оставался жив. На мгновение только сейчас, восстановив сознание. Протокол последний, проговорил он. А затем прозвучал взрыв. Броня Арохирима, которая держала оружие и направляла его на людей, тут же пошла по швам. Из множества трещин начал литься свет, вырывалось пламя. И в одно единственное мгновение на глазах у всех наблюдающих разлетелось на части. Это была самая последняя, самая ненавистная всеми функция. Она была создана, чтобы не давать врагам заполучить подобные технологии. Команда для тех, кто не хотел отдавать себя на милость врагу в моменты, когда другого пути просто не было. Белый свет и огонь взвился к небу. Связь с доспехом исчезла. Однако на всю площадь раздался дикий крик. Что-то черное поднялось из доспеха, сгорая в огне и извиваясь, крича человеческим голосом. Все увидели, что в доспехе товарища что-то пряталось. Оно извивалось в огне и ревело, собираясь в единое целое и снова распадаясь на полыхающие куски. "Открыть огонь!" сухо сказал Бихолдер. "Разнесите этого ублюдка в клочья!" 50. -е. Он даже не понял, что с ним случилось. Все вокруг застелил свет, разгорелся огонь, а затем боль такая пришла, что он начал кричать. Со всех сторон начали звучать выстрелы. Летящие снаряды рвали его жидкую плоть. А затем последнее, что он видел, как стальная рука хватает его и как красные камни вонзаются в его тело сстервнением, как будто орудуя стальным клинком, эта рука втыкала в него красные клинья. Ваше величество. Когда пришло сообщение? Только что. Тогда отложим встречу. Подготовьте машину, я еду в старый город. Слушаюсь. Магический поезд, возивший людей и товары, сегодня сменил расписание. Всех людей, кто купил билет, высадили. Империя отправила им компенсацию, включая билеты на следующий рейс. А сейчас этот поезд направлялся не в город Зарево. Минуя пограничную заставу, поезд остановился на круглой платформе. Участок магического пути повернулся, направляя состав на другой путь, особенную военную ветку. Этот путь вел в старый город. На месте сгоревшего замка и разрушенных трущоб магический поезд встречал огромный военный форт. Усевшись в машину, я отправился прямо туда, двигаясь вниз через портовый район, колонна правительственных автомобилей потратила пару часов, прежде чем приблизиться к стенам крепости. Это был мой исследовательский центр, где я проводил самые передовые и опасные исследования, а также это была тюрьма, самая большая и самая укрепленная в городе. Тот, кто попал сюда, просто не сможет сбежать. Я постарался, чтобы у него не было ни единого шанса. Стальные ворота дрогнули, открывая проход в шахту лифта. Когда-то давно я сбегал сюда из каморки в замке отца, а сейчас это вход в огромный подземный комплекс. Спустившись вниз, я встретился с моим главнокомандующим, который был уже здесь. Приложив руку к груди, он просто мне поклонился. Доставили его? Да, кивнул он. Как вы приказывали, ваше величество. Тогда веди. Бихолдер повернулся, показывая дорогу сквозь сеть подземных, но очень светлых коридоров. Небольшой пункт охраны отделял нас от входа в тюремный блок. Ну а там дальше я медленно вошел в камеру заключения. Впервые мы с этим человеком встретились. Этот светлейший рыцарь всю зиму у меня во дворце гостил, но видеться с ним мне не имело смысла. Кто ж знал, что первая встреча выдастся вот такой? На стене светлой камеры висел прикованный за руки человек. Его ноги отсутствовали. Выглядело так, как будто нижнюю часть туловища у него просто вырвало. Вместо внутренности вниз висали странные капли, то ли прозрачной, то ли зеркальной жидкости. "А это?" спросил я у главнокомандующего, указывая кивком головы на красные камни, торчащие у него из тела. "Осколки брони", пояснил бихолдер. Для того, чтобы поймать его, эти парни подняли с земли магический камень, оставшийся после взрыва брони, и вонзили их в тело рыцаря. Тонкие, острые гладкие осколки камня, словно ножи, вошли в его внутренности, торчали в суставах обоих рук, в плечах и даже мишрёбер. Отличная работа. Сила этого человека оказалась весьма пугающей. Я знал, что благословленные божеством могут быть страшными, но это Особый случай. Первый был крылатым, а второй кто? Слизень какой-то. Забравшись в доспехи поверженного бойца, он мог бы стать огромной угрозой для всех наших планов. Чтобы поймать его, пришлось сотворить вот такое. В городе Зарево даже такой, как конт, практически не имеет никаких сил, но в других городах, видимо, светлейшие рыцари все еще представляют большую опасность. Мой человек погиб не просто какой-то беженец погиб Рохерем. Сазар Радан поднял на меня взгляд, вздохнул негромко и снова голову вниз опустил. В чем смысл этого? спросил я. Но ну, а тот снова подняв глаза, начал спокойно рассказывать. Нужно было убить гражданских, подставить империю. Он хотел не только взять под контроль моего воина Но его руками залить снежный город кровью людей королевства. Ужасный план, гнусный Даниэльзя. И самое страшное, что получилось ведь. лишь подумав о том, насколько все было страшно, у меня на спине холодный пот выступил. Приуспея они в своем замысле, и даже мои люди не смогли бы удержать эти слухи. Там началась бы паника, все горожане принялись бы бежать. Репутация империи была бы разрушена, и все планы тут же бы вылетели в трубу. Вот блядки, прошипел я сквозь зубы. Я просто не мог в нее выстрелить, тихо продолжал пленный. Сазар был очень плох, но честно рассказывал обо всем. В кого выстрелить? В леди Арио!» – внезапно сказал он. Чего? У меня аж глаз дернулся. Практически находясь в бреду, этот человек сильно головой дернул, а затем, подняв взгляд, посмотрел на меня. Позвольте мне встретиться с ней. Как мы вообще пришли к этому? Нагнувшись вперед, я попытался уловить на себе его мечущейся из стороны в сторону взгляд. Почему я должен идти на это? Она обещала мне, почти закричал Сазар и снова на меня глянул. Она сказала, что сможет спасти меня. Если позволите встретиться с ней, она точно меня спасет. Он окончательно умом тронулся, хмыкнул Бихолдер. Ума не приложу, что творится в голове этого мужика. Моя сестра и правда неплохо о вас отзывалась, проговорил я. Она все еще очень добрая. Позвольте мне встретиться с ней, попросил Сазар. Пожалуйста. Ну а я сделав глубокий вдох, сухо ответил: "Нет". Резко шагнув вперед, я схватился за за лицо, распахнул ладонь, а затем сжал его голову всеми пальцами. В тот же момент перед глазами пронеслась вспышка. Сознание помутнилось, но только на полновение. Передо мной словно туннель возник. Тело было там, позади, далеко где-то, а все естество здесь. Здесь, в месте, которое я наблюдал, был расположен большой фонтан. В этом зале было много воды и света. Вид был слегка затуманен, но я отчетливо рассмотрел что-то большое, летающее под потолком, что-то бесформенное, раскинувшее повсюду прозрачные щупальца. Я увидел его, а оно в тот же миг рассмотрело меня. Его взгляд прошелся по мне и все пространство вокруг наполнил пронзительный виск. Испуганный, дикий, громкий настолько, что начали дребезжать стены. Вода в бассейне вздыбилась волнами. Существо резко шарахнулось от меня в сторону, прижалось к стене, подтягивая под себя щупальца, а затем все вокруг оборвалось исчезло, как будто нить, соединяющая нас, лопнула. «Черт!» — выплюнул я, отшатнувшись назад. Эта штука там просто вернула себе свою силу, желая от меня спрятаться. Из-за этого у меня теперь сильно голова разболелась. Под ноги упал мне глоток свежей крови. Лорд Сазар, висящий передо мной, начал истекать кровью и кашлять. Его прозрачное тело медленно стало напоминать человеческое, прозрачные капли стремительно становились багряно-красными. Он больше не рыцарь, сообразил я. Я хотел забрать себе очки маны, но, кажется, просто поторопился. На том конце Бог заметил меня и отозвал свою власть. Но ну, а он, сорокалетний мужчина, висящий тут без доброго куска тела, напичканный осколками камня как ёж, без поддержки своего Бога, начал стремительно умирать. Ваше величество, все, кто был в комнате, видели, как я коснулся его лба, а затем сила Светлейшего рыцаря просто исчезла. Кажется, это штука на том конце, проговорил я. Думаю, она от меня просто в ужасе. Это же хорошо? Бихолдр голову набок склонил. Да, кивнул я, сжимая руку в кулак. Так и должно быть. Будет знать, как вести себя, когда я загляну в гости. Тот, кто отдал приказ лорду Сазару, этот бог, мы с ними когда-нибудь встретимся. Глава 51. Радам все еще сильно кричит. Бог не был ранен. Однажды он уже издавал такой крик, но тогда ему было очень больно. Смерть одного из светлейших рыцарей причинила ему много страданий, а сейчас, кажется, боли не было. Там был страх. Сильнейшее, важнейшее существо в королевстве не хотело ни с кем контактировать. Оно пряталось под потолком и атаковало каждого, кто входил в священные залы. Епископ, который первым вошёл к нему, погиб жалкой смертью. Ни священники, ни сам король не могли успокоить его. Они даже причину такого жуткого страха не могли осознать. Этот ублюдок Сазар не смог ничего сделать. Верно? Было одно очевидно: второй светлейший рыцарь не справился. Никаких изменений в стране, в империи замечено не было. Он просто пошел туда и бесславно исчез, возможно, вообще умер. Кусок мусора. Положив на лицо абеладоне, король сокрушался и проклинал: "Почему ты не смог сделать хоть что-нибудь?" Полный провал, поражение. Империя предлагала им выбрать из двух вариантов: огромный позор или жестокая, скорее всего, проигранная война. Последний шанс откреститься от этого не совершать выбор в принципе провалился. Принесите бумагу, сказал он спокойным отрешенным голосом. Они все попробовали, они сделали что могли, но этого недостаточно. Сила империи была слишком пугающей, всеобъемлющей, и тягаться с ней в данный момент было почти невозможно на перо впиров золотую чернильницу правитель страны начал писать послание императору Ваше предложение было принято весьма благосклонно Из двух предложенных вариантов Дарак выбрал большой позор Королевская фракция изначально рассчитывала на длительный плодотворный союз с империей К несчастью не все оказались довольны таким решением Он писал, что король хороший Он всегда хотел с ними дружить Глава противоборствующей фракции не смог смириться с подобным решением. Какое-то время назад он покинул двор, надеясь в своем безумии, он не испортит наши зарождающиеся отношения. Однако, если ваши войска встретятся с ним, уверяю, поддержки двора у него никакой нет. Делайте с сумасбродом, что хочется. Если встретите этого ублюдка Сазара, можете его убивать. Во всем виноват именно он. Отправьте гонца, самого быстрого. Закончил король, давая бумагу своему подчиненному. Завтра это письмо уже должно быть в руках имперцев. А затем, откинувшись на спинку своего кресла, медленно опустил голову. Скоро они будут у нас под окнами, проговорил он. Потерпим немного. Возможно, нам предоставится шанс. Чёрный костюм Всегда трудно носить повод, по которому его должен надеть император, безрадостен. Тугой ворот немного душит. Поправив его, я неосознанно поднял взгляд. Храм людей. Его свет сегодня не такой яркий, каким казался вчера. Под огромным массивным куполом все еще клубятся чистые облака, но надежда, которую они должны излучать, не может добраться до каждого сердца, по крайней мере, сегодня. В великом зале стоит тихий плач. Вдова безутешно по мужу плачет. Олов был беженцем. Он не был созданным мной NPC, призванным в первой сотне. Этот человек бежал от разрухи, вел за собой семью и всей душой полюбил город Зарева. Прошел строгий отбор, получил гордое звание Рохерием. Он как никто знал, насколько ярок имперский свет, и он нес его даже заплатив жизнью. «Ушел, как герой заканчивал я свою речь два мальчика он отправил в школу жена не работала но тоже училась грамоте вместе с детьми их муж и отец отдал жизнь за империю оказавшись раненым на миг вернувшись сознание, он вспомнил не о жене не о детях а о стране враг захватил доспехи ситуация была критической никто ничего в тот момент не мог распознать Только он понимал. Он единственный, кто знал тогда, что происходит, кто перед ними и что хочет. Понимал, что стоит на кону. Решение было стремительным, бескомпромиссным, без сомнения, героическим. Его жертва позволит нам всем двигаться на дарак и дальше. Тысячи и тысячи людей смогут увидеть свет города Зарева, и, возможно, так же как Колов, придут сюда вместе с семьями. Возможно, и те мужчины, ведущие за собой жену и детей, полюбят мою страну так же сильно, как он, и также будут готовы отдать за нее свою жизнь. На небольшом монументе стояла маленькая темная урна. Приблизившись к ней, я наклеил на нее красную ленту. Этот символ, покрытый гербовой печатью, останется с ней, а еще одна такая же красная лента останется в этом храме. Имя оставившего у нас Рохили, будет храниться здесь до тех пор, покуда живет империя, ради которой он отдал жизнь. Вдова медленно подошла к праху. "Спасибо вам", услышал я тихий шепот. Когда я закончил, она наклонилась к urnе. "Удивительно, да?" шептала она. "Ты думал, что мы вместе просто умрем где-то в поле под яблоней?" Она снова всхрипнула. А оказывается, спустя всего пару лет на похороны к тебе пришел император. Мне показалось, она даже слегка посмеялась. Наши дети тобой гордятся, муж мой. Двух раненых бойцов удалось спасти. И за жертву одного человека ситуация быстро решилась. Им успели оказать помощь. Он даже друзей защитил. Беззащитной осталась только его жена, но империя, разумеется, ее не оставит. Королевский двор возьмет на себя все затраты. Вдова героя до конца жизни будет получать его заработную плату в качестве материальной поддержки. Статус граждан у них уже есть, так бы и его сделали. Пришла пора сослуживцев проститься с товарищем. Его капитан, глава группы, все четверо из пятерки, которая была там. Что до меня, я покинул зал самым первым. Вышел из главных ворот, встречая глазами служащих министерства. Ради того, чтобы жертв было меньше, а те, что случились, отдали свои жизни не зря, мне нельзя останавливаться. Ваше величество, встретила меня сестра сидя в правительственной машине. Что-то случилось? Она протянула мне красочное письмо. Пришло недавно, сказала она, передавая мне красивый конверт с королевской печатью. Ха, письмо уже вскрыто, но это не важно. Ария приехала приехал сюда именно из-за того, что прочла послание. Этот король думает, что я давал ему выбор, хохотнул я, читая это соглашение о капитуляции. «Сазар сам все это придумал, смешно. Скоро мы с ними встретимся, выплюнул я, скомкал раскрашенную бумажку и бросил в кармашек для мусора. После всего, что случилось, Не думаю, что стоит относиться к их королевскому двору снисходительно. Если они подумали, что до этого я поступал жестоко, то это была ошибка. Скоро настанет время с ними кончать.